Глава двадцать восьмая Мелинда Сладко потянувшись в кровати, я распахнула глаза, оглядываясь. Комната тонула в мягком свете солнца, рассеиваемом бежевыми шторами. В теле ощущалась лёгкость после сна, а я лежала в своей кровати, одетая во вчерашнее платье. Вспоминались события прошедшего вечера. Мы с Ривером вместе поужинали, после чего перебрались в его кабинет, где он продемонстрировал мне записи и документы, которые они с Маркусом умудрились раздобыть. Правда, их старания пока не позволяли сократить список подозреваемых в заговоре. А параллельно он рассказал мне о событиях дня нападения на Совет и смерти отца. Я так расстроилась, что не смогла сдержать слез. Потом мы вернулись в гостиную и долго разговаривали обо всём и ни о чём одновременно. Ривер был расслабленным, много поведал мне о своей жизни, послушала моей, которая оказалась скучной на фоне рассказов о зачистках и охоте на нежить. Но он не казался скучающим. Я выпила ещё два бокала вина и, кажется, заснула на софе. «Получается, Ривер отнёс меня в комнату. Приятно, хоть и немного стыдно, что заснула во время разговора. Может, он зайдёт, как вчера?» От мысли о том, как прошло утро прошедшего дня, внизу живота знакомо ёкнуло, и я невольно сильнее сжала бёдра. Стоило об этом подумать, как раздался стук в дверь. «Мелинда, ты проснулась?» – спросил Ривер. «Да». Я села на кровати, пытаясь поправить взрыв на голове после сна. Ривер заглянул в комнату. Улыбнулся, отчего я смущенно покраснела. Хоть и понимала, что вчера утром я выглядела не лучше. Кажется, мой вид казался ему забавным. В отличие от меня, он уже был одет в светлые брюки и бежевую рубашку. Волосы по обыкновению отведены назад в аккуратной прическе. Он явно пришел не для того, чтобы закреплять связь. «Я долго спала. Мы поздно легли», — мотнул он головой, продолжая улыбаться. «Я решил дать тебе поспать. Потихоньку собирайся, позавтракаем уже на месте. Я недолго». «Не торопись, мои вещи тоже еще не собраны». Показалось, что он произнес это, чтобы меня успокоить. Судя по всему, пока я спала без задних ног, он уже занимался сборами. Хотя что там собирать? Пару комплектов одежды, средства гигиены, да некоторые женские мелочи вроде гребня и заколок. К тому же, у нас разница во времени с Неберей. Прибудем только к вечеру. Успеем разве что устроиться. Тебе отправить горничную для помощи в сборах? Нет, я сама. Как только Ривер вышел из спальни, я сразу вскочила с кровати и побежала в купальню. Первое официальное задание, а я сплю без памяти. А вчера распивала вино и расслаблялась. Пусть Ривер и слова не сказал по этому поводу, сама долго ругала себя за безответственность, пока умывалась и собирала вещи. Благо, с собой было не так много одежды». Я лишь отобрала более неформальные наряды и быстро закидала их в сумку, сверху бросив личные вещи и средства гигиены. Ривер уже привычно ожидал меня в гостиной моих покоев. Он читал какую-то книгу, но при моем появлении заложил закладку на нужной странице и засунул томик в карман дорожной сумки, лежащей возле его ног. «Готово. Может, нужны какие-то вещи?» «Странно. Мне казалось, что совместный ужин и разговор помогли узнать его лучше, избавиться от недопонимания. Но внезапно пришла неловкость, хотя, казалось бы, мы наоборот должны чувствовать лёгкость в общении. Наверное, дело в том, что наши отношения начались нестандартно, с близости, а потом должны перейти в партнёрство». Правда, я довольно смутно представляла, как смогу просто работать с мужчиной, который стал у меня первым. Нет, если что-то потребуется, куплю уже на месте. Тогда отправляемся. Ривер кивнул, пружинисто поднялся из кресла, ловким движением подхватил свою сумку, после чего забрал и мою. На наших шеях висели выданные вчера артефакты. Они позволят пересечь границу стран. Кроме того, они тщательно скрывали наши ауры иллюзий, слегка изменяя внешность, но лишь для взгляда посторонних. Для нас с Ривером все было как прежде, хотя и любопытно узнать, как изменилась его внешность под иллюзией. Ривер открыл для нас портал, в который я не без волнения вошла. Впервые покидала страну. Из освещенной солнечным светом комнаты мы попали в прохладу летнего вечера. Портал перенес нас кованым воротам небольшого на вид деревянного особняка. Калитка была распахнута, и мы без препятствий вошли, мельком оглядывая тонущий в зелени сад. Горы были совсем близко, высились, казалось, со всех сторон, а воздух был так чист, что кружилась голова. Мы прибыли в санатории, известные благодаря находящимся в горах соляным источникам, минералы которых имели лечебные свойства. В Альквиме все проблемы со здоровьем решали лекари. В Ниберии же, почти лишенные магических источников, подобные заведения были популярны среди людской знати. К слову, половину населения страны составляли именно люди, а вторую – оборотни разных видов. Сама я видела их только на картинках в учебниках. И была даже несколько расстроена местом расследования. Ведь в санатории мне вряд ли удастся встретить коренного жителя неберии Но я поняла, что ошиблась, стоило подойти к парадным дверям. «Добрый вечер!» Мурлыкающим голосом поприветствовала нас моложавая остатная женщина, вынырнув из боковой двери. Холл был хорошо освещен газовыми лампами, позволяя свободно ее рассмотреть. На чуть продолговатом лице с яркой линией скул расплылась приветливая улыбка, обнажающая белоснежные зубки с острыми клыками. Большие зеленые глаза с узким зрачком смотрели приветливо. Густые длинные брови переходили по вискам в роскошные каштановые волосы девушки, из которых торчали пушистые ушки. Длинный хвост такого же окраса, как и волосы, раскачивался в такт плавным шагам кошки. «Рада приветствовать вас в санатории, соль и уют!» «Спасибо!» Ривер остался спокоен. Возможно, уже видел оборотней раньше. «Мы много слышали об этом замечательном месте. Ричард Мэск!» Представился он, заставляя меня мысленно припомнить легенду, которую вчера тщательно изучала. «А это моя супруга Мелани. Лучше место для Медового месяца и придумать нельзя». Он приобнял меня за плечи, продолжая улыбаться. «Меня зовут Джейнара». Представилась кошка, благосклонно прищурив глаза. «Приятно познакомиться. Я, наконец, обрела дар речи. Здесь просто чудно». Прижалась к боку Ривера, мысленно призывая на помощь все свои актерские способности. Повезло с первым заданием. Сразу работа под прикрытием. Ладонь скользнула по его пояснице к бедру. Сердце дрогнуло и понеслось вскачь. Душу наполнял восторг. Вдали от льквемии и управления все проблемы и переживания казались незначительными. А фальшивая личина смывала смущение. «Уверена, наш медовый месяц пройдет незабываемо», — призывно улыбнулась, заглядывая в потемневшие глаза Ривера.